Глава 15. 2 октября 1998 года. 11 часов 1 минута. Мирамениль. Елисейские поля, Климонсо. Илькари станция метро. С каждой остановкой вагон постепенно пустел. Поезд то разгонялся, то резко тормозил, словно слепой спринтер на дистанции. На станции Дом инвалидов в вагон вошла симпатичная девушка. Марк заметил стройную фигурку и аккуратно причёсанные светлые волосы, и на миг ему показалось, что это Лили. Но лишь на миг. В метро полным-полно привлекательных блондинок, рассчитывать на случайную встречу с Лили глупо. Так же глупо посылать ей одну СМС за другой. Её мобильник поставлен на автоответчик. На пась на след Лили ему поможет внимательное чтение тетради в светло-зелёной обложке и разговор с Грандьюком. Варен. Народу в вагоне осталось совсем мало. Блондинка давно вышла. Марк машинально пересчитал оставшихся пассажиров. 11 человек. Из них семеро чернокожие. Нужно подумать, что есть особый закон, запрещающий африканцам разгуливать по тем торговым улицам, под которыми они сейчас как раз проезжали. Гронель. Варен. Вавилон. Нет, Марку никогда не привыкнуть к Парижу. Он и с чутой равнодушием и людским одиночеством. Ему не хватало Дьеппа, портового коммунистического города, в котором он вырос. Он вздохнул. Разве у него есть выбор? И время поджимает. Он обречённо уселся на скамью и открыл тетрадь. Дневник Крэдзюля Грандюка. Официальное решение судьи Вебера витралям доставили 11 мая 1981 года. Символическая дата. Накануне ночью всё побережье Днеппа стало ареной многолюдного народного празднества. Горожане пели, пили, смеялись, танцевали босиком на лужайке возле аспланады. Красный Днепп Город портовых рабочих, в котором в последние годы один за другим закрывались заводы, праздновал избрание на пост президента республики Франсуа Митарана. Исторический момент. К власти пришёл левый политик, в правительстве будут заседать коммунисты. Перемены. Это слово повторяли на всех углах.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 Кто бы до 10 мая 1981 года поверил даже в Дьеppe в победу левого кандидата. Пьер прочитал письмо из суда около 8 часов утра. Поспать ему удалось всего часа 2. Официальная бумага не оставляла ни тени сомнений. Девочка, спасшаяся после крушения самолёта на горе Монт-Эрибль, это Эмили Витраль. Дедушка и бабушка со стороны отца назначались её законными опекунами и могли приехать в Монбельяр за ребёнком хоть в этот же день. В квартале Поля народ не спешил убирать в шкафы фужеры для шампанского и масло для фритюра. Из остатков вчерашнего пиршества соорудили закуску и праздник продолжился. Эти два дня, 10 и 11 мая 1981 года,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 Пьер Витраль ушёл на собрание жителей своего квартала. Он серьёзно рассчитывал выдвинуть свою кандидатуру на муниципальные выборы 1983 года. Погода стояла тёплая, типичная для мая. Вот только ветер дул холодный. Пора познакомить вас с Мантильдой де Карвиль. Она появилась на сцене ровно 2 дня спустя после празднества, погрузившего Дьеп в состояние эйфории.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 мужу и Господу Богу. До сих пор ей ещё не приходилось жаловаться на Божью несправедливость, как, впрочем, и на мужа. Матильда происходила из аристократического анжуйского рода, переселившегося в шикарный парижский пригород. Миловидная, умная, доброжелательная, она носила высокую причёску, а лукавым взглядом немного напоминала Роми Шнайдер. К двадцати годам у неё отбою не было от поклонников. Но продолжалось это недолго. Веря в Бога, она влюбилась в первого же неспословленного ей мужчину и поклялась ему в вечной верности. Этим мужчиной оказался блестящий молодой инженер Леонс, честолюбивый и бедный. За годы брака ему удалось постепенно разрушить всё, что было в ней миловидного и доброжелательного. Что ж, На всё воля Божья. Матильда принесла мужу завидное приданое, своё аристократическое имя. Матильда де Карвиль. Привилегированное общественное положение, благородная кровь, порода, традиции. Леонс взял фамилию супруги. Вы согласитесь со мной? Не так уж часто мужчина, вступая в брак, берёт фамилию жены.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 Первые миллионы вскоре обратились в десятки миллионов, а компания пошла в гору, став владельцем нескольких прибыльных патентов и открыв филиалы на пяти континентах. До сих пор Матильда считала, что инвестировала своё родовое имя весьма выгодно. Когда Господь забрал у неё сына Александра, погибшего в авиакатастрофе, Матильда не пошатнулась в вере. Это может показаться вам странным,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 И она продолжала верить не только в божье, но и в человеческое правосудие, ибо поступками смертных руководит Господь. Первая тень сомнения закралась в её душу, когда судья Вебер объявил, что её внучка мертва. Нет, она усомнилась не в божьей справедливости, в человеческой и в праветье своего мужа. Её вера изменилась. Она не поколебалась, она против укрепилась, но стала другой. Утратила созерцательность, пассивность, покорность. К Матильде де Карвиль пришло осознание того, что Бог избрал её посредницей между собой и людьми и вооружил особой силой. Она поняла, что у неё на этом свете особая миссия, а в каком направлении следует действовать, указывала ей вера. Я знаю, к чему способен привести рассуждения подобного рода. Знаю, что в разных уголках земли фанатики убивают друг друга ради богов, которые ни о чём таком их не просили. В своей прошлой жизни, до того, как стать частным детективом, я сталкивался с ними очень близко. К счастью для Матильды де Карвиль, её преображение осуществилось в мягком варианте. По крайней мере, мне так думается.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 Первая заключалась в том, чтобы одним майским вечером встретиться на набережной Днепр с Николь Витраль. 20 месяцев спустя, когда я разговаривал с Николь, та поведала мне, что помнит каждое сказанное тогда и каждое оставшееся невысказанным слово. Николь Витраль увидела Матильду де Карвиль, и на её лице появилось выражение крайнего недоверия. Привычным движением она стянула вместе полы кофты, прикрывая полуобнажённую грудь. Ситуация изменилась. Теперь Николь Витраль знала свои права. Эмили, её внучка, и против этого факта бессильны все Карвильи вместе взятые. По этой и только по этой причине она согласилась выслушать Матильду де Карвиль. Матильда де Карвиль стояла перед фургончиком Citroën. Николь Витраль смотрела на неё из окошка свысока. Когда гостья заговорила, голос её звучал спокойно и размеренно. Мадам Витраль. Я не собираюсь ходить вокруг да около. Скорбь бывает разная. Одну нам переносить легче, другую труднее. Вы знаете, что решение судьи Вебера равнозначно смертному приговору. чтобы вернуть к жизни одного ребёнка, он убил другого. Николь Витраль раздражённо передёрнула плечами. Ей хотелось опустить железные жалюзи и прекратить разговор, но Матильда де Карвиль её опередила. Нет-нет, прошу вас, не прерывайте меня. После суда прошло меньше месяца, и мы ещё не вполне осознали наше положение. Сегодня у вас на руках грудной ребёнок. Лиза Розаны всегда останется в нашей памяти. Но что будет через 5, 10, 20 лет? Будет так, словно Лиза Розы никогда не существовала. Она не будет играть в детские игры, не пойдёт в школу, а Эмили будет жить. Все забудут и про авиакатастрофу, и про наши сомнения, девочка станет Эмили Витраль. Даже если она вовсе не Эмили Витраль,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 Я не смогу сходить на могилу к внучке и отнести ей цветы. Понимаете, Николь, если я стану оплакивать Лизу Розу как умершую, разве не совершу я тем самым тяжкий грех? Я похороню её, а она быть может жива. Вот вы о чём, наконец сухо произнесла Николь Витраль. Снова задул западный ветер, но и ему оказалось не под силу хоть на волосок взлохматить строгую причёску Матильды де Карвиль. Нет, Николь, вы не правы. Дослушайте меня до конца. Я вовсе не намерена отбирать у вас Эмили. Для вас сейчас всё просто, если она и в самом деле ваша внучка, что ж, тем лучше. Но если нет, тогда вы вырастите её, как вырастили бы приёмного ребёнка. Для вас не будет никакой разницы. В конце концов, Ни один отец не может быть 100% уверен, что ребёнок, которого он считает своим, действительно его плоть и кровь, но для меня сомнение останется. К чему вы ведёте? Не выдержала Николь витраль. С начала процесса Николь, постепенно привыкнув разговаривать с журналистами, адвокатами и полицейскими, обрела уверенность в себе. Вы хотите, чтобы девочка звала вас бабушкой?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 Зачем лишать Эмили денег, которые падают на неё с неба? А я не сказала, что отказываюсь, сухо произнесла Николь Витраль. Или что я согласна. И добавила едва слышно. Всё это звучит слишком сложно. Матильда де Карвиль напротив возвысила голос. Откройте банковский счёт на имя Эмили. Больше от вас ничего не требуется. У Николь витраль задрожали губы. И на этот счёт каждый год будут поступать 100.000 франков до достижения ею 18 лет. Эти деньги предназначены только для Эмилии. Потратьте их на её образование, на каникулы, пусть у неё в жизни будет шанс. Разумеется, распоряжаться счётом все эти 18 лет будете вы. По собственному разумению я предоставляю вам средства, но не требую от вас отчёта, вам не на что жаловаться. Николь Витраль долго стояла молча, слушая, как под приливом волн перекатывается на морском берегу галька. Ветер играл полами её жилета, обдувал её полуобнажённую грудь. Она замёрзла. За и против. Наконец она сказала: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 Когда Эмили исполнится 18, и она станет совершеннолетней, она сможет делать с этими деньгами всё, что угодно, если захочет. Это будут её деньги, а не наши. Губы Матильды де Карвиль скривились в подобие улыбки. Вы жестокая женщина, Николь. Но я всё равно вам благодарна. Чуть помолчав, она продолжила: Могу я попросить вас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 Спокойно заговорила Матильда. В нашей семье каждая девушка получает к восемнадцатилетию кольцо с камнем цвета своих глаз. Это повторяется из поколения в поколение. Моя мать подарила мне такое кольцо больше 30 лет назад. К сожалению, я не смогу сделать того же для Лизы Розы. Николь Витраль с трудом подняла глаза. Должно быть, я слишком глупа, но я не понимаю.